«Виктор, ты выполнил мой приказ? Собрал бойцов?» – спросил я у Пакту Юнга, когда вернулся. Халсике нужно было еще какое-то время, чтобы прийти в себя. Все же после промывания мозгов телу необходимо привыкнуть к произошедшим изменениям. Как только это произойдет, у меня появится личный звездный владыка. Но времени ждать сейчас не было. Необходимо отправляться в гости к пожирателям и спасать учителя Кентена. Все же это он остановил меня в тот раз. Он остановил меня и передал свою энергию непосредственно в мой источник, не дав перегореть. Именно это и ослабило учителя. Не позволило ему дать отпор кучке ублюдков, что обманом заставили его открыть проход в запретную зону. Учитель стал очень силен, обработав источник малого мира мастера Лусио. Пожиратели боялись его и ждали момента, чтобы ударить в спину, что в итоге и произошло. А теперь они решили использовать его, чтобы разобраться со мной. Посмотрим, как у них это получится. Сейчас я знал о планах врага все, что знал Халсика. А он был одним из лидеров Пожирателей. Он, Драгнан и женщина по имени Гвидия. Они не были самыми сильными среди Пожирателей, но отличались своими умственными способностями, и поэтому захватить лидерство в Ордене Пожирателей для них не составило труда». Огонь за Сантером была лишь предлогом для того, чтобы пожиратели расширили сферу влияния. Помимо этого отряда имелось еще шесть, и все они сейчас двигались в разные уголки мироздания, создавая форпосты ордена в самых отдаленных его уголках. А тем, кто сможет поймать предателя Сантера, достанутся самые лакомые миры. Можно сказать, что пожиратели решили поиграть в охоту на утку, несущую золотые яйца, в роли которой и выступил Сантер. Вот только утка оказалась зубастой, и так просто ее не поймать. И она уже смогла перегрызть к лодке многим охотникам. И этот зубастая утка сейчас затаилась где-то на моей планете. Даже мы с Истом не знали, где спрятался Сантер. А после откровенного разговора с Халсикой я понял, что единственным покровителем Кианга может быть Сантер. Только у него были силы, чтобы скрыть этого ублюдка. Пожиратели даже не знали, кто такой Кианктан и что вообще сейчас происходит на планете. Некоторые внеранговые одаренные предпочли остаться в стороне и не ответили на мой призыв. Но их место заняли только прорвавшиеся стражи Источника. Благодаря тебе наш мир стал более насыщенным в энергетическом плане и перешагнуть за границу рангов стало легче, ответил мне Пак Ту юнг А еще с нами вышел на связь генерал Либерти, Армия западников не поддержала решения своих политиков, они пошли против императора и хотят присоединиться к нам, хотят помочь в освобождении родины от захватчиков. Это была отличная новость. Все же на соседнем континенте остались высокопоставленные люди, которые не поддались промыванию мозгов, а вот на нашем континенте были те, кто считал, что они не обязаны ни в чем помогать. Они не откликнулись на призыв по акту Юнга. С этими людьми я обязательно разберусь но немного позже, о чем я и сказал хранителю. Так тому и быть. Отныне эти люди лишены права касаться мировой энергии. Как закончим, сообщи мне их имена, а сейчас пора в путь. Люди на соседнем континенте Адурманины, мы обязаны им помочь. Сильнейшая армия, которую когда-либо видела Земля, выдвинулась на соседний материк, чтобы дать отпор сильнейшим существам в мироздании. Нам предстояло сразиться с десятью звездными владыками и при этом постараться не уничтожить континент, что будет очень трудно сделать. Военачальники Объединенной Армии уже подготовили несколько сценариев развития событий на территории западников. Были разработаны планы полного уничтожения всего, что встречается на нашем пути, но такие я сразу же отмел. Необходимо спасти как можно больше жизней, и именно этим должны заниматься внеранговые одаренные. Они должны спасать, а не уничтожать. К тому же от них будет мало толку в сражении против звездных владык. Только я и Халсика сможем сражаться с этими монстрами на равных. Сейчас шесть пожирателей находились в одном месте, а остальные были разбросаны по континенту. Бразилия, Гавайи, Аляска и еще один находился в пределах Западной империи на ее северной границе. Еще у меня была надежда, что к нам присоединится Сантер. Наверняка он следит за тем, что происходит в мире, и увидит, когда мы начнем действовать. Командовать объединенной группировкой был поставлен Пак Ту Юнг, а его заместителем я сделал до Первого. Этим людям я полностью доверял. План операции был утвержден, и каждый отправился выполнять поставленную задачу. На этом этапе наши пути расходились. В моем отряде было шесть человек, включая меня. Ниса, Григорий Константинович, Халсика, Андрей и Максим. Вот так сразу два шуйских оказались рядом. Просто я больше не мог никому доверять. А проверять лояльность остальных не было времени. Халсика сказал, что пожиратели уже могли починить себе сильнейших людей на нашем континенте. Вполне возможно, что это были именно те, кто отказался явиться на зов Пакту Юнга. Целью нашего отряда была Аляска и ее пожиратель, находившийся там. Халсика не мог точно сказать, кто это, но был уверен, что пожиратель находится именно там. Между пожирателями была установлена связь. Благодаря этой связи они могли найти друг друга в любом из миров мироздания. Первый раз эта связь нам поможет, но потом пожиратели поймут, что Халсика предал их, и придется ее уничтожить. Но это будет потом, а сейчас мы сели в самолет, который доставит нас на военную базу Центральной Империи, расположенную в Беринговом проливе. А уже оттуда мы попадем на территорию Аляски и двинемся в Анкоридж. Именно там засел пожиратель, отвечающий за Аляску. Провернуть операцию нам поможет армия Западной империи. Мы плотно сотрудничали с ними. Можно сказать, что сейчас Западная империя, в общем, и пожиратели в частности, остались практически без поддержки военных. Примерно 60% самых боеспособных частей перешли на нашу сторону. Им удалось захватить весь флот и часть авиации. Западники будут принимать непосредственное участие в освобождении своей родины. Это было их единственное условие. Весь мир сейчас внимательно следил за происходящим на западном континенте, и большую часть информации поставляли сами западники, те, кто еще не был зомбирован. А таких было очень много. Перед пакту Юнгом и Сафроновым стояла очень сложная задача. Сотни раз сложнее то, что предстояло мне. Сохранять жизни всегда намного труднее, чем их отнимать. Оказавшись в самолете, я сразу же погрузился в свой внутренний мир. После вторжения к Халсике я понял, как можно усилить его защиту. Все же мой пример показал, что нет ничего невозможного. И даже в собственном внутреннем мире можно проиграть. Просто нужно встретить более сильного человека. Океаном познания назвать то, что передо мной предстало, язык не поворачивался. Огромный мир, который размерами не уступал малому миру мастера Лусио. Благодаря появлению здесь мирового источника, развитие шло невероятными темпами. Уже сейчас в моем внутреннем мире проживали миллионы человек, и их развитие практически не уступало земному. «Пойдем я покажу, что мы с братиком сделали», — появился передо мной сильно изменившийся Ист. Если раньше он был похож на пятилетнего малыша, то сейчас заметно подрос. Уже можно было дать Исту лет двенадцать. Похоже, что занимаясь новым мировым источником, он становился взрослее. И я даже не знал, хорошо это или плохо. Если Ист ведет себя как ребенок, то вскоре мне ожидать сложного периода в наших отношениях. Вроде подростки же ведут себя именно так. Но пока никаких намеков на такое поведение не было, поэтому не стоило выдумывать проблем которых нет. Я отправился истом и вскоре мы оказались над местом, где когда-то очень давно, по меркам этого мира, к небесам устремилась Черная гора. Местные ничего не строили на этом месте. Единственный зеленый участок на тысячи километров вокруг. Священная территория, где стояло всего одно здание. Несуразный домик, явно построенный детьми. Ист с гордостью привел меня к этому дому, чтобы похвалиться. Сильнейшее существо на земле радовалось вот такому несуразному шалашу, построенному из каких-то старых досок, палок и прочего мусора. «Это мы с братом вдвоем делали. Правда круто?» Но ответить я ничего не успел. Дверь, сделанная из связанных палок, медленно начала открываться, и за ней появилось взъерошенное нечто смотрящая на меня пронзительно разноцветными глазами. Правый был небесно-голубого цвета, а левый — угольно-черный. Но я сразу узнал эти глаза. Не зря же говорят, что глаза — это отражение души человека. Вот и сейчас я видел отражение души этого крохи. Это был мировой источник, полученный при слиянии двух моих. Правый глаз олицетворял океан познания, а левый — черную гору. — Папа! с трудом произнес малыш, а Ист подтолкнул меня в спину. «Он очень хотел встретиться с тобой, хотел, чтобы ты дал ему имя». Я сделал несколько неуверенных шагов и остановился, не зная, что делать дальше. При нашей первой встрече Ист был намного больше этого крохи. Я и тогда не знал, что делать, а сейчас и подавно. Насколько же проще решать проблемы мирового масштаба, чем общаться с детьми?» Малыш стоял и смотрел на меня. Я чувствовал, как сильно колотится крохотное сердце у него в груди, как от этого резко повысилась выработка энергии, и окружающее пространство начало немного светиться, а по телу у меня пробежал легкий холодок, и я поежился. Это не ускользнуло от малыша, и в следующее мгновение воздух резко нагрелся. Он хотел угодить мне, хотел сделать так, чтобы я чувствовал себя комфортно. А еще он хотел, чтобы я был рядом. Я словно смог прочесть мысли мальчика, еще одного человечка, который хотел называть меня папой. Но если для Иста я был приемным отцом, то стоящий в дверях шалаша мальчик был мне родным. «Рагнар», — произнес я, и это оказалось достаточно, чтобы лицо мальчугана озарила радостная улыбка. Из глаз у него брызнули слезы, и он побежал ко мне, раскинув маленькие ручонки. Я не смог стоять на месте и побежал навстречу к сыну, подхватил его на руки и прижал к себе, а сзади обнял ист. В этот момент произошло что-то невероятное. Сила двух мировых источников слилась воедино, породив нечто новое. Нечто невообразимо сильное и пугающее. Сила, которая была превыше всего, что есть в мироздании. Сила, которая с легкостью могла преодолеть все запреты, установленные неизвестными покровителями. Сила, которая и воздвигла эти запреты. Я увидел отца и маму. Их лица озаряли счастливые улыбки. Они стояли рядом и смотрели на меня. Меня и моих детей. Симбиоз силы которых породил нечто невероятное а мой внутренний мир, мое тело, стали вместилищем для этого чуда. «Это наш тебе подарок, папа», — раздался голос Иста, а Рагнар начал усердно кивать, подтверждая слова брата. После этого малыш ловко соскочил у меня с рук и бросился куда-то, остановившись буквально через пару шагов. «Мама?» — снова раздался его удивленный голосок, а Ист радостно рассмеялся. «Виктор!» «Где я и кто эти мальчики?» — спросила Нисса, появившаяся рядом с нами. В этот момент мама обняла отца, и по ее лицу побежали слезы. Она была счастлива. «Счастлива, что у меня все хорошо. Что я смог найти свою семью».